Глава 18. Разборки. Шульт, сейчас не время для ссор. Нас окружают враги». Лассанда заговорила мягким тоном, взывая к разуму старейшины. «Алекс может добраться почти до любого дворца и пройти испытания, тогда как нас остановят. Ты должен выслушать меня». «Нет. Однажды я уже доверился тебе и твоим сторонникам. Помнится, тогда вы предложили сбежать на Зеранг вместо того, чтобы дать боя Корану» гневно произнес адепт, вставая из-за стола. «И посмотри, чем это закончилось!» «Дать бой Корану? Тогда нас бы точно уничтожили!» Сердито воскликнула женщина, также вставая. «Шульт, в последний раз взываю к твоему разуму. Остановись, ты же не безумец!» «Вот именно! Поэтому и действую, как считаю, лучше для нас всех! А если я сейчас остановлюсь, то мы снова проиграем! На этот раз окончательно!» Ты только что очнулся, Шульт, и не понимаешь. Ситуация абсолютно ясна. Вы хотите контролировать как можно больше дворцов, чтобы трусливо там заперяться и потом вести переговоры с вашей драгоценной Лигой. А что будет с нашими захваченными братьями, ты подумала? Мы должны сражаться и освободить их! Лига — самый сильный игрок кластера сейчас. Даже если мы уничтожим их войска на Зеранге, это не поможет нам выбраться наружу. Вместе они не слабее Акарана. «Не имеет значения. В этот раз я не поддамся на твои уговоры, женщина!» «Признай мою власть, передай управление над альянсом школ, и я спасу нас всех!» «Этому не бывать», — твердо произнесла Вассанда. «Тогда уходи, пока можешь», — тихо произнес Шульт. «Во имя нашего прошлого, и чтобы не объявлять войну школе незримых путей, я тебя отпускаю». «Без Алекса не уйду». — Уйдешь, — угрожающим тоном пообещал старейшина. — А если не уйдешь, я тебя сам выкину. Два адепта стояли возле длинного стола и гневно смотрели друг другу в глаза. Один сложил руки на груди, а вторая яростно сжала спинку стула, отчего по спинке пошли трещины. В этот момент в зал вбежала полусотня скелетов лейтенантов, а через секунду Алекс почувствовал, что на них опускается покрывало силы, пока что мягко, Но стоит Шульду захотеть, и Васанду вынесет наружу. Тому даже сильно напрягаться не придется. В отличие от Отхатора, старейшина явно не собирался драться лично, полагаясь больше на дворец, скелетов и появившийся в зале кисель. Однако Шульт неосмотрительно позволил гостю стоять за спиной. Видимо, не в грош не ставил Алекса как бойца. И зря. Тот много чего мог сотворить со старейшиной. Например, атаковать вибрациями разрушения. К сожалению, они сейчас противостоят не Шульду, а целому дворцу со всеми его ресурсами. Поэтому биться лоб в лоб — не вариант. Даже если они выиграют, им не дадут уйти. Землянин посмотрел в глаза Васанды, давая понять, чтобы та готовилась. А потом сосредоточился на ядре Шульда. Тело старейшины окутывало экран силы, который действовал не хуже артефактной брони. Но старейшина не учел, что гость силен в энергетической хирургии, а ведь умелый энергетический хирург много чего мог сделать с бывшим пациентом, даже если пациент немного восстановился и поднял щиты. А еще больше мог сделать хирург, владеющий резонансным ударом. Шульт все время был рядом с нами. Он вряд ли успел дать подробные инструкции хранителю. Быстро анализировал Алекс. Интересно, что произойдет, если этот тип вырубится? — Какие протоколы сработают у Увы? Жаль, нельзя спросить Васанду. Вдруг спутница неожиданно спокойным голосом произнесла. — "Шульт, не стоит торопиться. Мы можем обсудить союз на твоих условиях. — Рад, что ты сохранила благоразумие, — обрадовался хозяин дворца. — Возможно, я действительно поторопился в своих оценках. Давай поговорим. Нет ничего хуже ссоры между нами. Давление силы немного снизилось, однако не ушло совсем. Алекс сообразил, что ему дают время. Значит, древняя просчитала его действия и согласилась с ними. Иначе она бы как-то подала знак, что не надо дергаться. Резонанс установился. Несмотря на название, жало, если не подавать по нему энергию, почти никак себя не проявляло. Заметить воздействие было довольно сложно, особенно если ты не готов, отвлекся или не считаешь соперника угрозой. А Шульт по-прежнему игнорировал гостя, полностью сосредоточившись на древней. Видимо, решил, что небольшого давления силы достаточно, чтобы нейтрализовать адепта десятого уровня. Алекс уже легко мог атаковать ядро противника, однако нужно было все провернуть так, чтобы хранитель не заметил агрессии. У него появилась идея, но на реализацию требовалось время. К счастью, Васанда болтала безумку, а старейшина внимательно слушал. Воздействовать только на ядро было бесполезно. С одного удара адепта двенадцатого уровня не вырубить. Однако у Алекса имелось несколько часов, чтобы разобраться с энергетической системой старейшины, которую он изучил даже лучше хозяина. Поэтому он резко расширил поле действия жала, захватив еще и матрицы. Шульц что-то почувствовал и резко запнулся. «Что происходит?» Начал было разворачиваться он, вспомнив о гости за спиной. Но было поздно. Алекс слегка изменил потоки так, чтобы собственная энергия старейшины, циркулировавшая по системе, ударила в несколько слабых точек в ядре. Едва уловимый звук достиг ушей землянина. В ту же секунду Шульд громко вскрикнул от сильной боли. Но этим все и ограничилось. Старейшина захрипел, схватившись за стул, не в силах вымолвить ни слова. Алекс усилил поток, и противник отрубился, не выдержав болевого шока. Если бы не недавняя операция, позволившая изучить пациента, или если бы тот ожидал подлости, или лучше восстановился, Шульд бы справился, например, омыв ядро потоком силы. Но лидер школы «Глубокая тьма» не успел отреагировать и осел на пол. «Старейшина Шульд, что с вами?» Участливо воскликнула Вассанда, впрочем, не делая попыток помочь. «Видимо, наш хозяин не выдержал напряжения. Так бывает после операции. Ему надо отдохнуть». Также участливо заметил Алекс. Тем временем толпа скелетов приблизилась почти вплотную. Однако стражи не нападали. Значит, Ува не заметила диверсии. «Что случилось со старейшиной Шульдом?» — раздался под потолком грозный голос хранителя. Двое адептов переглянулись, и Васанда подала знак не вмешиваться. «Ува!» — произнесла древняя уверенным тоном. «Твой хозяин почувствовал себя плохо. Так бывает после сложной операции». Шульда нужен покой и отдых. Позаботься о нем. Пожалуй, мы не станем его больше беспокоить и немедленно покинем дворец. «Подождите». Голос мгновенно из Грозного стал неуверенным. «Старейшина хотел, чтобы господин Алекс остался». «Да, он упоминал об этом. Но мой ученик ничего не ответил». Парировала Васанда. «Давай послушаем его сейчас. Ученик, принимаешь ли ты предложение моего старого друга, старейшина Шульда, остаться в школе глубокой тьмы?» Сообразив, что спутница точно знает, что делает, Алекс торжественно заявил. «Госпожа Вассанда, как младший ученик школы незримых путей, я выбираю службу своей школе, а не глубокой тьме. Поэтому я вынужден отклонить предложение уважаемого старейшины Шульда». На всякий случай землянин вытащил медальон незримых путей и повесил на грудь. «Вот видишь, Ува», — произнесла древняя, — «мой ученик не хочет оставаться, а поскольку наши школы только что заключили союз...» «Ты не можешь задерживать Алекса, иначе я посчитаю это объявлением войны. Все понятно?» Васанда замолчала. Землянин на страже также не издавали ни звука. В зале установилась полнейшая тишина. «Да, старейшина Васанда», — раздался, наконец, голос Увы. «Вы можете идти. Всего хорошего, Хранитель!» Любезно попрощалась Древняя, захватила Алекса и прямо из дворца открыла туннель наружу. Видимо, когда гости хотели быстро слинять и им не мешали, это было просто. «Мы могли бы поднять еще одного старейшину», — заметил Алекс, когда они очутились на гостевой площади Дворца Глубокой Тьмы. «Сейчас тут не было ни стражей, ни толп врагов, только разбитые плиты, изуродованные остовы фонтанов и поломанные скамейки. Тебя бы не допустили до Зала Спящих, поскольку ты больше не член их школы. Кроме того, теневики всегда были себе на уме». Они неоднократно обвиняли меня и других во всех неудачах. Неизвестно, как бы повел себя другой старейшина. Шульт ты еще самый благоразумный из них. Получается, что наша миссия провалена? Не совсем. Мы сделали, что хотели. Когда Шульт очнется, он, конечно, будет крайне раздражен, но потом успокоится и пойдет на контакт. Хотя предвижу, что гневных слов я от него услышу немало. Однако мне не привыкать. Равнодушно заметила древняя. «А вот тебе стоит опасаться Шульда. Он не настолько безумен, чтобы мстить мне, но довольно злопамятен, и если ты попадешься в его руки, Шульд обязательно отыграется». «Пусть станет в очередь», — усмехнулся Алекс. «Мне тоже не привыкать». «Так и знала, что у тебя веселая жизнь, но не недооценивай школу глубокой тьмы. Теневики действительно превосходные воины и лазутчики. Боюсь, пока ты на зеранге, они могут тебя выследить». «Но не в моем дворце. Там ты будешь в полной безопасности». Васанда внимательно посмотрела на Алекса. «Если захочешь, можешь стать истинным членом школы незримых путей, даже не меняя силу. Тогда я сделаю тебя мастером, и Шульда не посмеет тебя тронуть. Взамен ты будешь работать на меня. Что скажешь?» «Благодарю за предложение, Васанда. но я не собираюсь прятаться от Шульда». «Хорошо». Казалось, Алекс только что прошел некий экзамен, и древняя довольна его выбором. Кивнув, она заметила. «Адепт не должен бояться врагов. Но в то же время он не должен быть идиотом и воевать с целым кластером, как нам только что предложили. Поэтому если почувствуешь опасность, мой дворец тебя защитит. Без всяких обязательств. Школа незримых путей умеет быть благодарной. Главное, доберись до нас». «Спасибо», — поблагодарил Алекс. Правда, ему вспомнилось, что благодарности вассанды обычно имеют двойное дно. Поэтому он, например, подписался на поход в разрушенную зону на поиски колодца, а кварги сейчас склепают новую армию скелетов. Но, полагаю, Шульт не станет открывать на меня охоту, когда поймет, что я забрал свой подарок. Что ты имеешь в виду? Я сделал так, что Шульт не сможет использовать умения более чем наполовину, либо ему придется потом долго восстанавливаться. «Ты вернул его ядро в исходное состояние?» Древняя аж замерла. «Как до операции?» «Ну, я же энергетический хирург», — улыбнулся Алекс. «И мы умеем не только лечить, но и калечить. Но для этого меня надо очень сильно разозлить. Однако Шульду это удалось». «Воистину не стоит злить докторов и поваров», — задумчиво произнесла Вассанда. «Полагаю, мне придется выслушивать не только обвинения, но еще и нытье Шульда» а также требования все исправить. В этом случае намекни ему, что бесплатно он помощь больше не получит. Хорошо, здесь мы закончили. Возвращаемся. Несмотря на кажущийся прогресс, что Алекс, что Васанда были сильно недовольны скоростью захвата дворцов, поскольку с каждым днем первоначальное преимущество древних улетучивалось, так как враги отработали тактику и действовали все быстрее и быстрее за счет преимущества в живой силе. Нельзя сказать, что альянс школ пространства совсем уж ничего не делал. Например, были созданы еще три команды, куда вошли восстановившиеся представители перевозчиков и крюкунов. Спецы из других школ пока просто не успели настолько прийти в себя. А также самые сильные дикие. К сожалению, одними древними нельзя было обойтись, так как испытание должен был пройти именно простой дикий из кластера, а адепты из конкурирующих школ. Поэтому из огромной толпы выбрали адептов с нужными силами, снабдили лучшими артефактами, провели небольшую тренировку и забросили в три разных дворца. Алекс не знал, чем соблазнили его коллег, но порадовался, что ни Ивал, ни Арт не подписались на эту авантюру. Поскольку одно дело добраться до внутреннего дворца, а другое — пройти испытания, даже если твой источник соответствует конкретной школе. И пусть среди тысяч диких встречались и уникумы, и гении, Однако землянин на личном опыте знал, насколько сложен финальный бой с тремя стражами-лейтенантами. Даже тренировка с аналогичными скелетами крикунов не давала гарантии, что претендент пройдет испытание. Уж слишком уникальный набор навыков требовался. Тут нужна и защита, и атака, и возможность сопротивляться изматывающему давлению силы. В общем, пока успешно действовала лишь их команда с вассандой, да и то не слишком быстро. Более того, вернувшись к рикунам, парочка лазутчиков узнала печальные новости. «Получилось?» — первым делом спросил Зоб. «Можно и так сказать», — уклончиво ответила Вассанда. Шульда подняли, но за время сна в его тупой голове завелись идиотские мысли. «Он снова рвется в бой», — догадался глава Крикунов. «И не только это. Шульда еще обвиняет совет и меня лично в том, что мы уступили Акарану». И готов драться со всем кластером до победного конца. Раньше я за ним такого не замечала. Он всегда был малость с придарью, как впрочем и вся их школа. Вздохнул Зоб, выслушав доклад древней. Ты просто мало с ним общалась, в последние годы, но на контакт он пойдет. Ему некуда деваться. Без нас его просто сожрут. Ладно, с Шульдом я справлюсь. А что у вас? Ситуация скверная. Другие команды провалились, без утайки ответил Крикон. Как это произошло? нахмурилась древняя. Один претендент погиб на подходе ко внутреннему дворцу, двое других попали внутрь, но с тех пор от них нет никаких вестей. А, все-таки нужен уровень повыше и хорошее обучение техникам пространства, которого у современных адептов просто нет. Может, они еще справятся? Вряд ли, там уже появились войска-лиги, поэтому я отозвал сопровождающих. Мы не можем потерять еще и их. Ну так мы точно проиграем, — обеспокоенно заметил Васанда. Лига и еще лучше подготовлены. У них больше живой силы, и они научились взламывать защиту дворцов и блокировать стражей. Нам бы несколько таких адептов, как Алекс. «Но Алекс у нас один. Боюсь, что эту гонку мы проиграем», — устало произнес Зоб. «Пока вас не было, Лига захватила школу звездных струн и Строителей пустоты. Поэтому расклад сейчас такой. Мы контролируем восемь школ, включая глубокую тьму, а враги — четырнадцать. Но это еще не все». «Наблюдатели докладывают, что во всех оставшихся 15 дворцах ведутся активные боевые действия. Через неделю, максимум две, они все будут захвачены и...» «И мы потеряем контроль над Зирангом. закончила его мысль Вассанда. «Верно, нам нужно еще один дворцов, а это больше, чем мы сейчас имеем». Древние говорили спокойно, без надрыва, словно обсуждали проигрыш в шахматной партии, а не самый большой кризис в их истории. Алекса это удивляло. Он бы не смог оставаться настолько спокойным, если бы речь шла о захвате другой стороны Земли. Собственно, так и было, когда сначала Эмитаж с Гашварцами, а потом Школа Ледяных Игл угрожали его родной планете. Однако Зоб с Васандой явно пережили и повидали куда больше него, поэтому умели отстраняться от эмоций и вместе с тем действовать без всяких хитрых техник. «Вот что значит опыт!» «Мы должны изменить тактику», — заметила древняя. Раз по-хорошему не получается, надо действовать максимально жестко. Задействуем кваргов, стражей и свободных диких, а также проснувшихся мастеров и старейшин. В общем, всех, кого сможем. Я тоже об этом думал и уже начал подготовку. Твоя школа сможет перебросить крупные силы в соседние дворцы? Если придется, то используем хоть всю накопленную энергию. Но ведь в этом случае есть риск нарушения защиты зеранга и появления новых нестабильных зон. Вмешался в разговор Алекс. Риск есть, но мы готовы на него пойти, отмахнулся Зоб. Лучше лишиться зеранга, чем позволить Лиге диктовать свои условия. Этого мы точно не переживем. Наше наследство просто раздербанят, после чего имена великих школ сотрутся из памяти кластера. Даже если старейшин выпустят, это не стоит того. Алекс в очередной раз удивился: Опять Зоб с васандой ставит будущее школ на первое место. Почему? Это же не их родной мир. «Потому что их родные миры давно пали», — ответил он сам себе. «Школа — это все, что у них осталось. Это то, чему они посвятили тысячи лет усилий. Братья по школе для них милее давно забытых родственников. Да даже Шульт – это тоже родственник, просто вредный. Есть информация, что происходит с членами захваченных школ». Вмешался он в разговор. «Нет, но полагаю, что старейшин пленили и заставили работать», — ответил Зоб. «Когда вы получите контроль над Зерангом, вы их вытащите?» «Это одна из задач. Сначала выживание, потом спасение представителей всех школ пространства. Без живых носителей знания умирают, а эти знания — наше наследство. Мы обязаны его сохранить. Они даже выше школ». «Хорошо. Тогда какой план?» «Вы с Васандой продолжите работу, а мы зашлем кваргов и прочих в дворцы, где пока меньше всего врагов. Но... Кварги сильны, только когда их много». Я разговаривал с их лидером. Аберон Фандель не в восторге от конфликта с Лигой, но понимает, что иначе они вообще ничего не получат, поэтому согласился участвовать в операции. Но только если мы не будем дробить его армию слишком сильно». «А сколько дворцов мы с Васандой должны пробудить?» — поинтересовался Алекс. «Как минимум еще пять школ. Тогда мы справимся». Хм, если я не натолкнусь на типов вроде Татхатора или Шульда или на армию Лиги, то могу и успеть». Раз мы все решили, вот вам координаты следующей цели.